Что-нибудь нашли? Следы? Отпечатки? Вероятнее всего только жертвы. На данный момент ничего явного, очевидного. И мало надежды на соседей. Улица сплошь торговая. Народу на ней живет всего ничего. И по ночам сюда никто не ходит. Время смерти установлено? По первому впечатлению, между полуночью и тремя часами замочная скважина почти не повреждена. По ней, похоже, не ложился спать. Постель не смята. В гостиной не осталось никаких следов борьбы. Все вещи стояли на местах. Люси отлично представляла себе двух крепких ребят, сорвавших зло на беззащитном старике. Могли ведь взять фильм и уйти, но нет. Они не сделали этого. Они решили все почистить, не оставить ни единого следа, ни единого свидетеля и вдобавок позволили себе поразвлечься, выстроить всю эту мизансцену, достойную фильма Дэвида Финчера. Совершить хладнокровное убийство не так-то просто. Надо уметь контролировать свои порывы, надо, чтобы тебе было плевать на запреты, которые диктует тебе общество, религия, совесть. Надо, в конце концов, игнорировать сами основы, на которых держится человеческий дух они все это смогли. Они убили, выпотрошили старика, вытащили у него глаза из орбит, а после этого еще и порылись в его коллекции вестернов, чтобы раздобыть там реквизит для своей эффектной мизансцены. Что за безумие скрывается за этим преступлением? Что за мотив заставляет убийц пренебрегать любыми границами? Люси поднялась на второй этаж. Портреты вдоль лестницы остались нетронутыми, и она старалась не встретиться взглядом с женщин на фотографиях. Мэрлин. Коллеги осматривали каждый сантиметр каждого помещения. Люси заглянула в проявочную, допотопные кинокамеры, бобины с пленкой, емкости с проявителем и фиксажем. Потом она вместе с майором вошла в мастерскую реставратора и увидела рядом с просмотровым столом перевернутый стул. Вы сказали от полуночи до трех часов ночи. Что ж, он такой открыл Клод понье из-за чего засиделся так поздно. Люси приблизилась к столу, стараясь не ступить на площадку, огороженную желто-черными лентами. Один из криминалистов продолжал выкладывать перед объектами бумажки с номерами и фотографировать каждый. Индикатор времени просмотрового устройства на нуле. Должно быть, перед тем, как унести пленку, с которой работал, пристально взглядывая в кадрики, по убийцы ее перемотали. Люся обернулась, Увидела в глубине комнаты вырванные провода, раздавленный сканер. О, черт! Что такое? Клод обещал мне цифровать фильм, и я очень на это надеялась. А ноутбук. На исчез. Она щелкнула пальцами. Но может быть он все-таки успел отправить мне видеофайл или сетевой адрес, куда он загрузил фильм. Мне надо проверить свой почтовый ящик. С вашего мобильника можно выйти в интернет? У меня новейшая модель айфона. Кошмарек протянул аппарат. Люси молилась о том, чтобы увидеть послание от Паванье. Ей хотелось продолжить путешествие с извечной женщиной Девочкой на качелях, ей хотелось выбраться за рамки изображения, проникнуть в сознание кинематографа и понять, в чем заключалось и чем было вызвано его художественное, а может и вполне реальное безумие. Но когда она зашла в свой почтовый ящик, там оказалось лишь несколько сообщений с сайта знакомств, больше ничего. Ее затопило отчаяние от собственной беспомощности. «Здесь ничего нет». Она вздохнула и тусклым голосом произнесла. «Надо связаться с бельгийцами. Пусть допросят сына жертвы. Пусть оставят фоторобот. Пусть обыщут снизу доверху дом Шпильманов. Пусть узнают, откуда у старого коллекционера взялся этот фильм. Надо добраться до истоков. На сегодняшний день это один из немногих возможных способов добраться до проклятой бобины». «Сейчас я этим займемся» взгляд люси переходил с, с просмотрового стола с опустевшими моталками на корзинку с визитными карточками которые еще не успели забрать но вот-вот криминалисты ее заберут И... если только она посмотрела на телефон в глубине комнаты понимаю о чем-то ты думаешь отозвался Кошмарек. «Но мы точно следуем заведенному порядку. Список входящих и исходящих звонков жертвы уже составлен. Все телефоны будут пробиты. Со всеми, кто звонил Анье, или кому он звонил сам, мы поговорим. Только ведь всякому овощу свое время». «Отлично. Среди друзей Клода есть один историк кино. И, может быть, он сумел узнать актрису, которой в фильме «Разрезали глаз». «Да, вот еще». Люси вынул из кармана и шеф в визитку. «Пуанье должен был еще связаться с этим человеком, специалистом по воздействию образов на мозг. Его фамилия Беккер». Кошмарек положил карточку в карман. «И Беккером займемся». «Черт, какая короткометражка выбивает из седла?» «Так сказать, обезвреживает одного за другим всех, кто с ней соприкасается. Влада Шпильмана, Санешаля. Вот теперь Клода Пуанье. Надо брать это дело в свои руки. А твой отпуск? Какой теперь отпуск? Конец отпуску. Переоденусь, сбегаю к Людовику сынишалю, скажу, что его друга убили, и будем работать вместе. Я хочу найти лачей, которые это сделали».